Глава девятнадцатая. «Ну что? Нету никакого покоя мне от тебя, ведянка!» Зевая во всю свою немаленькую пасть, рысечка мой высунул голову наружу. «Нет, все-таки он у меня молодец. Знает, когда можно показаться, а когда нет. А вот я тебе покажу уже насчет покоя-то!» нахмурилась я. «Где с утра был, пропадал? Фамильяр называется!» «Не дозовёшься!» Но тут рыська вдруг увидел домик и почему-то прижал уши. «Это мой-то рыська! Мой бесстрашный защитник прижал уши? с Чего бы это?» Я быстро огляделась по сторонам. «Вроде никого. Лез шумит рядом. Дорожка, заросшая травой, у самого порога убегает за угол. Тишина стоит. Хорошо-то как. Почти как у нас дома. Что ты, рысечка?» Сказала я шепотом на всякий случай. «Горе моё! Идут сюда, а тебе бы всё только ругать фамильяра своего!» Попенял мне. Это за ним не заржавеет. Но глаза-то скосил. Паршивец этакий. Значит, знает за собой вину-то. Знает и скрывает. Ох и странно это. Не помню, чтобы фамильяр мой что-то от меня скрывал-то. Ну ладно, разберёмся. И рыська мигом нырнул в уже порядком доставший меня котелок. Нет, нужно наводить порядок в этом доме и защиту ставить. Нашу, ведьминскую, чтобы никто не покусился на собственность мою. Вот слух у него. Я-то ничегошеньки не почувствовала, но минут через пять послышались и правда шаги. И из поворота показался, сверкая глазищами, лаврик. А рядом с ним... Светлая мать! Рядом с ним шел самый настоящий принц. Вот такой, каких только в книжках рисуют. Светлые волосы локонами падают на широкие плечи. Синие глаза смотрят пронзительно. Губы принца были недовольно поджаты. И смотрел он на меня, ну вот с этаким пренебрежением, как на чернушку какую. Я подбоченилась, подняла бровь и уставилась на него во все глаза. А вот нечего так на меня смотреть. Так смотреть я и сама могу, если жизнь заставит. А заставляла она меня часто. Рядом с селом жили-то. И парней да мужиков молодых хватало там. С гонором-то. Правда, как заболеть что так и гонор сразу-то проходил. Прибегали сестры матери к нам за помощью. Кому же еще? Мы с бабулей и не отказывали. Ведьмы ведь. Этот же. Ну что я ему сделала, чтобы так на меня смотреть-то? А сердечко мое ёкнуло. Вот не совру ни словечко. Ёкнула. Да и как не ёкнуто? Принц вот прямо настоящий принц. В селе нашем таких отродясь не водилось, а вот в книжках видала я. Эх, и хоть не мечтала я о принце, говорила, что о маге мечтала, а сердечко всё равно ёкнуло. Красив он и знает, что красив. Ишь, как подбородок сдёрнул. «Ведьма!» Нахмурился принц и сказал недовольно. «Ну, давай». «Я рот чуть не открыла-то». «Что ему давать? Или болит чего?» «Что давать?» Принц сдернул широким плечиком. «Одетым в форменный пиджак из очень... Я точно знаю, дорогой материи. Совсем не такой, как вот у Лаврика. У Лаврика хоть ткань хорошая, но обычная, а это заграничная. Точно!» Принц вздернул бровь. «Фронт работ, показывай!» «А вот тут я чуть не села, и котелок мой из рук чуть не выронила». «Это как же?» «Да закрой рот, деточка!» «Непонятно, я сказал!» Я головой замотала. «Вот непонятно! Совсем непонятно!» «Это что же, вот этот вот образец мужской красоты будет избух в порядок приводить?» э, э А вы кто?» Я смотрела на принца и никак не могла взять в толк, что он не шутит. «Видян! Это Никас!» Предновзглянув на принца Лаврик. никос Ланьери!» «Наш лучший маг-пятикурсник, Никас Ланьери». «Я точно слышала это имя». «Ну, конечно, ведь дядька Симеон о нем говорил». Я прищурилась. «Выходит, вот это и есть тот самый пятикурсник, из-за которого у ректора в глазах был самый настоящий огонь». но вот зачем я опять вспомнила про ректора-то?» «Прямо вот встал перед глазами. Зеленые глаза с мерцающим огнем в зрачках». Тёмные волосы, убранный высокий хвост, широкий разворот плеч. Я зажмутилась на минутку. Но почему он не выходит у меня из головы-то? Вот наказание. Получается, сандер Огненный наказал этого Никаса и вдобавок послал ко мне. Домик в порядок приводить. То-то дядька Симеон тогда так хмыкнул, когда я заявила, что одна не справлюсь. Выходит, знал, что будет помощник. А вот про рысеньку моего он даже не заикнулся. Знает, что есть фамильяры у меня. Как не знать? И ректор вот знает. Да понимает, что с фамильяром только ведьмочка может сплодить. Какой же вы все-таки молодец, сандер Огненный. Заботливый ректор у Академии Боевой. И адептов вон, трудом воспитывает. Я прищурилась и еще раз взглянула на Никаса. На руки его белые. Так и есть. Руки у него с длинными пальцами ухоженные. Не княжеских ли кровей? «Ухоженный-то ухоженный, но и мозоли есть. Выходит, не чурается и работы тяжелой». «Ну, ведьмочка, долго ты смотреть на меня будешь? Нравлюсь!» Сдернул бров Никас и усмехнулся. А в глазах я опромлекнул, а вот что-то такое, отчего у меня в груди похолодело. Уж очень он глядел, как-то тяжело глядел. Прямо вот как Тимошка, когда последний раз меня видел. Я вздрогнула и отвела глаза. А когда вновь посмотрела на этого наглого Никаса, то глаза у него стали самыми обычными. Красивыми, но обычными. Ушла из них тень-то эта, тяжелая. Нагляделась уже, — гордо заявила я и отвернулась, чтобы скрыть невольный румянец. «Смущать он меня тут будет. Ну, заходите в дом, помощнички. Будет вам фронт работ». Сказать-то я им сказала, но в дом вошла, конечно, первая. «Ведьмочка я или кто?» Мы, ведьмочки, в свой дом первыми заходим. Конечно, сначала нужно было рысеньку первым запустить. Фамильяр же. Но ведь не на глазах у посторонних, вздохнула, сделала первый шаг и сразу увидела печку. Светлая мать, печка, прямо вот совсем как наша в домике моем родном была. Только серая вся дозапылённая. Да Кажется, давно тебя не белили, матушка кормилица. Но ничего, побелию. Дело-то привычное, да не хитрое. Огляделась скорее по сторонам. А ведь не соврал дядька Симеон. И правда внутри домик выглядел куда лучше, чем снаружи. Оба окна в комнате были целы. У одного справа стоял длинный стол. Вот почти такой же, как у нас дома-то. Мы с бабулей на нем травы раскладывали, разбирали да по кучкам собирали. Какие сушить, какие замачивать, а какие вовсе в полнолуние в земельку закопать. Бабуля! «Ну почему ведьмы живут меньше магов-то?» Я нахмырилась и сдержала слезы. «Не хочу при этом принце местным плакать. Пусть он свою провинность отрабатывает».